гражданскому равенству. Тот же уравнительный процесс работал в сфере экономических и социальных отношений. В результате освобождения дворянство потеряло не только значительную часть своей земли, но также и бесплатное обеспечение трудом. Вследствие отсутствия инициативы, специального образования и капитала. Многие бывшие владельцы крепостных не смогли приспособиться к новым условиям. Было много случаев немедленного банкротства, и еще более многочисленны были ситуации, когда владельцы имений предпочитали продавать свою землю, не борясь против неблагоприятных обстоятельств. Переход земли от дворян к недворянским владельцам оставался одним из наиболее примечательных явлений в экономической жизни России до конца имперского режима. Вместе с дворянским землевладением уходила постепенно социальная гегемония дворян в стране. Утраченное дворянством было приобретено иными социальными классами. И лишь после освобождения в России начался тот подъем средних классов, который шел в Европе, столетиями. Ускоренное развитие промышленности, внимание которому будет уделено в другом разделе, вылилось в рост буржуазии. Богатство иного плана, нежели земля, стало служить основанием высокого социального положения. Рост торговли сделал торговый класс более многочисленным и более значимым У многих купцов присутствовало усилие подняться над своими прежними социальными и культурными стандартами. Работа в земствах и новых судах, даже в некоторых правительственных департаментах, стала привлекать многих общественно заинтересованных людей, которые при прежнем режиме отвергли бы правительственную службу и приговорили себя к бездействию. Экономический прогресс предполагал увеличение числа технических специалистов, растущая потребность в народном образовании и общее интеллектуальное пробуждение были ответственны за общее увеличение числа учителей, писателей, журналистов. Впервые в русской истории врач, адвокат, университетский профессор, инженер вышли на первый план в качестве важных и влиятельных членов общества. Можно сказать, что в России появился новый класс профессионалов. Русская интеллигенция, сформировавшаяся в предшествующий период, была глубоко затронута всеми этими изменениями. Слово «интеллигенция» используется в этом исследовании в узком смысле, для обозначения политически ориентированной части образованного класса, находящегося в оппозиции правительству. Сводившиеся сперва к прогрессивным членам дворянства, ряды интеллигенции теперь быстро увеличивались профессионалами и вообще представителями средних классов. Просвещенные дворяне более не были носителями стандартов образования и прогресса. Их места занимались интеллектуалами среднего класса, которые обычно были менее культурно рафинированы и более радикальны в своих социальных и политических воззрениях. И лишь с появлением элементов среднего класса интеллигенция приобрела определенное групповое сознание — и стала становым хребтом политической оппозиции. Ни в одной другой сфере прогресс средних классов не был столь выражен, как в образовании. Реформы играли роль могучего стимулятора интеллектуальной жизни страны. Существовала распространенная и постоянно растущая потребность в знании практически всех групп населения. В течение второй половины XIX века наблюдался постепенный прогресс в университетах и средних школах. Более того, именно в этот период, благодаря активному участию земств, было положено подлинное начало инициатив в области начального образования. Не только увеличилось число школ,